Глава одиннадцатая. «На переломе». Мистер Уиксон не посылал за папой, они встретились неожиданно на пароме, шедшем в Сан-Франциско, и, следовательно, предостережение, с которым он обратился к папе, было делом случая. Если бы не эта встреча, никакого предостережения не было бы. Правда, это ничего не изменило. Отец вёл свой род от пассажиров Мэйфлауэра, и его не так-то легко было сломить. «Эрнест был совершенно прав», — сообщил он мне уже с порога. «Твой Эрнест — умница! Я бы такого зятя не применял ни на Рокфеллера, ни на короля английского». «Что случилось?» — испуганно спросила я. «Олигархия и в самом деле точит зубы на нас с тобой, во всяком случае». Мне сообщил об этом Муиксон чуть ли не этими самыми словами. Собственно, для олигарха он проявил величайшую любезность, предложил мне вернуться в университет. «Как это тебе нравится?» Грязный Аберала Уиксон решает вопрос, быть или не быть мне профессором Калифорнийского университета. Впрочем, он осчастливил меня ещё более лестным предложением возглавить грандиозный институт физических наук. Это новый проект наших олигархов. Ведь им нужно куда-то девать свои прибыли. «Помните, что я сказал этому социалисту, приятелю вашей дочери?» — спросил он меня. «Я заявил ему, что мы раздавим рабочий класс». «И так оно и будет. Перед вами я преклоняюсь, как предучёным. Но если вы свяжете свою судьбу с судьбой рабочего класса, вам тоже солоно придётся. Вот и всё, что я вам хотел сказать». Он повернулся и пошёл прочь. «Значит, нам нужно поторапливаться со свадьбой», — сказал Эрнест, узнав об этом. «Тогда я не поняла, что он имеет в виду, но вскоре мне это стало ясно». Мы как раз ждали квартальной выплаты сьерских дивидендов, однако все сроки прошли, а отец не получил обычного извещения. Повременив несколько дней, он написал в контору. Оттуда немедленно ответили, что имя отца не значится в книгах компании. Более того, у него вежливо попросили объяснений. «За объяснениями дело не станет, чёрт бы их побрал совсем», сказал папа и отправился в банк взять из сейфа свои акции. «Твой Эрнест просто гений!» — заявил он мне, возвратясь, когда я помогала ему снять пальто в прихожей. «Слышишь, дочка, твой будущий муж — гений!» Такие преувеличенные похвалы, я знала по опыту, не предвещали ничего хорошего. «Со мной эта публика уже расправилась», — продолжал папа. «Представь себе, акции как не бывало! В сейфе одни только голые стенки. Видно, вам с Эрнестом...» «Действительно, придётся поторапливаться со свадьбой». Отец и на этот раз остался верен своим лабораторным методом Он предъявил серской компании иск, но, к сожалению, не мог представить суду её конторских книг. К тому же с компанией в суде считались, а с папой — нет. Словом, всё вышло как по писанному. Отец потерпел полнейшее поражение и открытый грабёж восторжествовал. Сейчас мне грустно и смешно вспомнить, что после этого свалилось на голову бедного папы. Повстречав мистера Уиксона на улице в Сан-Франциско, он позволил себе назвать этого джентльмена отъявленным негодяем. Папу тут же арестовали, предъявив ему обвинение в оскорблении действием, приговорили к штрафу и обязали впредь не нарушать общественной тишины. Это было так нелепо, что он сам хохотал, вернувшись домой после всей этой эпопеи. Но какой шум подняли местные газеты? Они самым серьёзным образом кричали о микробе насилия, который поражает всякого, кто соприкасается с социалистами. Тихое мирное житие моего отца выставлялось примером тлетворного действия этого ужасного микроба. Некоторые газеты утверждали, что престарелый профессор не выдержал умственного напряжения и сошёл с ума. И что самое целесообразное отвести ему палату в соответствующем казённом заведении. И это было не пустой угрозой. Такая опасность действительно существовала. Папа убедился в этом на примере епископа Морхауза. И он так хорошо усвоил этот урок, что никакие преследования не могли уже вывести его из равновесия. Мне думается, даже его враги становились в тупик перед такой сверхъестественной кротостью. Следующим на очереди... «Оказался наш дом, где прошло моё детство». Папе была предъявлена неведомо откуда взявшаяся просроченная закладная и предложена немедленно выехать. На самом деле ни о какой закладной не могло быть и речи. За участок было полностью заплачено при покупке, а дом строился на наличные деньги, и участок и дом были свободны от долгов». Но это не помешало нашим гонителям составить закладную по всей форме, со всеми полагающимися подписями и даже с отметками об уплате процентов за много лет. На сей раз папа и не пикнул. Раз у него забрали все деньги, значит, могли забрать и дом. Искать защиты было негде. У власти были те, кто решил его уничтожить. Папа был истинный философ, он даже не сердился больше. «Меня решено раздавить», — говорил он, — «но отсюда ещё не следует, что я должен сам себе рыть могилу. Это уж пощажу свои старые кости. Достаточно меня били, не хватает мне ещё на старости лет угодить в сумасшедший дом». Кстати, это возвращает меня к нашему епископу Морхаузу, о котором я давно не упоминала. Но сначала расскажу о нашей с Эрнестом свадьбе. Я понимаю, что по сравнению с описываемыми здесь событиями всё личное должно отступить на второй план, и расскажу об этом коротко. «Вот мы и настоящие пролетарии», — сказал мне отец, когда мы покидали свой дом. «Я часто завидовал твоему жениху. Очень уж хорошо он знает пролетариат. Но теперь и мне представляется возможность узнать и изучить его». Очевидно, в папе заговорила романтическая жилка. Он и наше бедствие склонен был рассматривать как своего рода приключения. В душе его не было места ни злобе, ни обиде. Простодушный мудрец, он не способен был к мстительным чувствам, а широкие духовные интересы позволяли ему легко мириться с утратой привычных житейских удобств. Когда мы переехали в плохонькую четырёхкомнатную квартирку в пролетарском районе Сан-Франциско, южнее Маркет-стрит, папа радовался этой перемене как ребёнок. С этой свежестью восприятия он соединял зрелость и безошибочную ясность мысли, свойственную выдающемуся учёному. Ум его и в преклонном возрасте не утратил своей гибкости. Он не был рабом предубеждений, условное привычное не имело над ним власти. Только научные и математические истины были для него обязательны, только с ними он считался. Мой отец был великий учёный. У него была душа и ум выдающегося человека. В некоторых отношениях он превосходил даже Эрнеста, а выше Эрнеста для меня не было никого. Меня тоже отчасти радовала перемена в нашей жизни. Она спасала нас от организованного остракизма которому мы подвергались в родном городе, с тех пор, как навлекли на себя немилость нарождающейся олигархии. К тому же приключение это и для меня было исполнено романтики, тем более волнующей, что то была романтика любви. Изменение наших жизненных обстоятельств — ускорила мой брак, и в четырёхкомнатную квартирку на Пэлл-стрит в одной из трущоб Сан-Франциско я въехал уже как жена Эрнеста. А самое главное, я дала Эрнесту счастье. Я вошла в его бурную жизнь не как новая беспокоенная сила, но как сила, проливающая мир и радость. Со мной Эрнест отдыхал. Это было для него лучшей наградой, а также свидетельством того, что я выполняю свой долг. Зажечь улыбку светлой радости и забвения в этих милых усталых глазах разве не было для меня величайшим счастьем? Милые усталые глаза. Эрнест работал, как редко кто работает, и всю жизнь трудился для других. Это лучшее мерило его мужество, его высокого сознания. А сколько было в нём человечности и нежности. Бесстрашный борец с телом гладиатора и душою орла, он был чуток и ласков со мной, как поэт. Да он и был поэтом. Дело его было для него песней. Всю жизнь пел он песнь о человеке. Душу Эрнеста переполняла любовь к человеку, и этой любви он отдал жизнь. Ради нее принял мученический венец. И это без всякой надежды на воздаяние. В мировоззрении Эрнеста не было места в вере в загробную жизнь. Весь устремленный в бессмертное он отрицал бессмертие. Не правда ли, какой парадокс? Пламенный дух, он обрёк себя холодной и суровой философией, материалистическому манизму. Я спорила с ним, говоря, что залогом бессмертия служит мне его крылатая душа, и что мне, видно, придётся прожить не одну вечность, чтобы измерить величие её полёта. И Эрнест обнимал меня и, шутя, называл своим маленьким метафизиком. Усталости в глазах как не бывало, из них струился свет любви, который уже сам по себе был вернейшим доказательством его бессмертия. Ещё он называл меня своей милой дуалисткой и объяснял, что Кант, создавший учение о чистом разуме, предал разум во имя служения Богу. Он приводил мне этот пример, уверяя, что я способна сделать то же самое. И когда я, приняв это обвинение, храбро заявляла, что никакой вины тут не вижу, он ещё крепче прижимал меня к себе и смеялся, как может смеяться только душа, возлюбившая Бога. Я утверждала, что наследственность и среда так же бессильно объяснить своеобразие и одарённость его натуры, как неуклюжие холодные пальцы науки, не способны нащупать, отделить и препарировать то неуловимое, что является основой всякой жизни. Я считала пространство атрибутом божества и видела в человеческой душе отражение божественной сущности. И когда эрнст называл меня своим неисправимым «метафизиком», Я называла его моим бессмертным материалистом. Так мы любили друг друга и были счастливы. Я прощала ему материализм ради его высокого служения, которому не примешивалось и тени корысти, ради его безграничной скромности, исключавшей всякое самодовольство и самолюбование. Но гордость была ему присуща. Какой же орёл не знает гордости? Эрнест говорил Куда больше величия в том, чтобы слабый огонёк жизни почитал себя богоподобным, чем чтобы божество почитало себя божеством. И он прославлял в человеке всё то, что мнил земным и смертным. Он любил читать мне вслух один поэтический отрывок. Всего стихотворения он не знал и не мог доискаться, кто его автор. Я привожу здесь эти строки не только потому, что Эрнест любил их, но и потому, что вижу в них отражение той же противоречивости, что жила в моём муже. Узнаю ту же силу духа и тоже отрицание его. Ибо как может человек с восторгом, страстью и пламенным вдохновением, повторяющие эти строки, быть только прахом земным, мимолетной тенью, зыбким, ускользающим облачком? Мой по праву рождения удел торжество и удача в суровой борьбе. Жизнь я славлю свою, всей землей я пою о моей высокой судьбе. Узнай не одну я, миллионы смертей, что нас ждут до конца времён, всё ж как чашу вина пью я счастье до дна всех стран, веков и племён. О пенная гордость, о терпкая власть, о сладкая женственность, я на коленях пью, славя чашу мою, золотой нектар бытия. Я пью за жизнь, я пью за смерть, воспевая и эту, и ту. Пусть умру я, другой, Бокал круговой подхватит, как я на лету. Я тот, кого ты -то в мир труда и мечты, Из рая изгнал мой Творец. Здесь я прожил века, Здесь пребуду, пока не придет Вселенный конец. Ведь это мой мир, мой прекрасный мир, Мир страданий и душе дорогих. Здесь я сердцем постиг и младенческий крик, И пытку мук родовых, Пульс грядущих веков в юной алой крови страсти целого мира вместив, Этот дикий поток всё сметает с дорог, Самый ад на пути загасив. От плоти до праха я человек, От трепетной плоти земной, От сладостной тьмы нашей первой тюрьмы До сияния души ногой. Кость от кости моей и от плоти плоть, Мир покорен велением моим, И к Эдему пути он стремится найти, И порыв его непобедим. Дай мне выпить, Господь, кубок жизни до дна, Весь в радуге красок живых, И вечную ночь я смогу превозмочь Видениями снов золотых. Я тот, кого ты в мир труда и мечты Из рая изгнал мой Творец. Здесь я прожил века, Здесь пребуду, пока не придет вселенный конец. Ведь это мой мир, мой прекрасный мир, Царство радости светлой моей. От сверкающих льдов за полярных краев, до тьмы любовных ночей. Эрнесст работал выбиваясь из сил. Выносливый организм многое дозволял ему, но глаза его говорили об утомлении. Мелые усталые глаза. Эрнст спал всего каких-нибудь 4-5 часов в сутки и всё же не успевал переделать все свои ежедневные дела. Он продолжал пропагандистскую работу, и его лекции в рабочих аудиториях были расписаны на недели вперёд. Много времени отнимала избирательная кампания. Возни было столько, что другому хватило бы на целый рабочий день. С разгромом социалистических издательств его скудные авторские доходы прекратились, и надо было думать о новом заработке. Не только революционная работа, но и жизнь предъявляла свои требования. Эрнест переводил для журналов научные и философские статьи и, придя домой поздно вечером, утомлённый сутолокой избирательной кампании, садился за стол и работал далеко за полночь. Ко всему прочему, он ещё и учился, учился до самой смерти и умудрялся делать большие успехи. И он ещё находил время дарить мне любовь и счастье. Разумеется, это было возможно только потому, что я всецело жила его жизнью. Я научилась стенографировать и писать на машинке и стала его секретарем. Эрнест уверял, что этим я наполовину его разгружаю. Во всяком случае, это позволяло мне целиком войти в его работу. Мы жили одними интересами, вместе трудились и вместе отдыхали. А сколько драгоценных минут мы урывали для себя, похищая их у работы, пусть это было только слово, короткий поцелуй, мгновенная вспышка любви, взятые у жизни украдкой, Эти минуты были тем сладостнее, ибо мы жили на сверкающих высотах, где воздух был прозрачен и чист, где труд был обращён на пользу человечества и куда низменным эгоистическим побуждениям не было доступа. Мы любили нашу любовь и никогда ничем её не осквернили. И самое главное, я выполняла свой долг, я давала отдых и покой тому, кто самоотверженно работал для других, моему милому, материалисту с усталыми глазами.